Глава двадцать вторая. Арсенал охраняла женщина. Не просто женщина, нерушимый бастион, едва вписывающийся в квадрат окошка Шрам на виске, туго стянутый пучок волос, массивный подбородок, подозрительный взгляд. Идеальный кандидат на вахтера. «Куда собрались?» «У меня дуэль». «А это кто с тобой?» «Секундант». «Выбор оружия?» «Да». Фамилия. Иванов. Сейчас проверю. Вахтерша носила черную форму, на ее запястье красовались солидные командирские часы. Неспешно открыв журнал посещений, женщина пролистала к последним записям, обнаружила мою фамилию и после этого придвинула к себе телефонный аппарат. Сняв трубку, набрала коротенький номер. До моего слуха донеслись гудки. «Виктор Савельевич!» Трубка что-то ответила. «Иванов на КПП? С секундантом?» «Да, оружие выбирать». «Что значит, на какую? У него их две?» Удивленный взгляд в мою сторону. «Наверное». «Хорошо, пропускаю». Повесив трубку, вахтерша сообщила. «Хранитель ждет». Дверь с тяжелым гулом начала отодвигаться. Спускаясь вниз, я подумал, что жутковато здесь работать. Под землей, за такими заслонами. Словно не в школе сидишь на побережье теплого моря, а в постапокалиптическом бункере. Впрочем, если человека все устраивает, внутри арсенала горел свет. Мы переступили порог, и я замер в невольном изумлении. Нет, я повидал за свои многочисленные жизни всякое, но арсеналы Рима ни в какое сравнение не шли с этим. Помещение было обширным, около двухсот квадратов. Оружие крепилось к стенам, покоилось в напольных стойках, шифровалось под музейные экспонаты за стеклом стендов. Присутствовала и защита, но ничего тяжелого в духе средневековой Европы. Наплечники, наголенники, наручи, всевозможные шлемы, круглые щиты, баклеры, набедренники, легкие кольчуги с накладными пластинами и без. Ростовых щитов не было. «Тяжелых алибард и всяких там цвайхендеров тоже. Ничего применяемого в плотном строю на поле брани. Ну и, само собой, луки с арбалетами тоже отсутствовали. А вот длинные шесты, дробящее оружие, секиры — это пожалуйста». «Доброго дня». К нам незаметно приблизился хранитель. «Старик лет шестидесяти, морщинистый, сухопарый, но довольно крепкий». Седые усы, лысеющая голова, очки в роговой оправе. Пенсионер, но очень непростой. От моего взгляда не укрылась кошачья походка старика. Нечто подобное встречается у ветеранов-гладиаторов, сумевших продержаться год или два на арене. А такое, доложу я вам, не каждому под силу. В моей первой инкарнации боец, сумевший остаться в живых после трех лет непрестанных поединков, становился обладателем рудиса, деревянного меча, символа свободы. Такой человек превращался в вольно отпущенника, но порой вновь возвращался к клонистсте, потому что не умел зарабатывать на хлеб иным ремеслом. Наемники становились ауктаратами, элитой манежа. А что, две тысячи сестерцев в забой плата вполне достойная по тем временам. На дороге такие деньжища не валялись. Здравствуйте! Ответил я. «Мирного дня!» Регина сложила пальцы левой руки в какой-то хитрый знак. «Светлого неба!» Улыбнулся хранитель, поднимая кулак с оттопыренным мизинцем. «Секта какая-то. Надо выяснить, что здесь происходит. Моя фамилия Иванов. Встреваю в мистическую идиллию. У меня два боя после уроков. Хранитель окинул мою фигуру скептическим взглядом. А по имени Сергей». «Мне жаль, Сергей, но ты не доживешь до второго поединка. Поверь старому хрычу, повидавшему сотни боев на этой арене, если не тысячи». «Верю, я даже не изменился в лице. И все же давайте приступим к поиску того, что мне нужно». Пожав плечами, хранитель направился в центр зала. «Мы последовали за стариком. Что предпочитаешь?» Я бы посоветовал под твою комплекцию короткий меч со щитом, а еще лучше парные клинки. Но учти, твой противник будет сражаться тем же оружием». Я вспомнил т который Котова очень ловко извлекала из-под полы пиджака. Уверенно она орудовала не только веером, но и танто. Техники владения свернутым и развернутым т различаются и существенно. В первом случае мы получаем увесистую короткую дубинку, во втором — поверхность для отражения атак метательным оружием. Прямое попадание с фюрикена веер, естественно, пробьет, но адепты этой хреновины научились регулировать углы наклона. Кроме того, веером можно закрывать врагу обзор, пока вторая рука наносит удар мечом или ножом. К чему это я? С большой долей вероятности Котова будет ловко оперировать парными клинками. Моя цель — усложнить ей жизнь максимально. Гладиусы, окидываю взглядом помещение. Они тут есть? А как же? Хранитель направился к одной из стен. Причем в нескольких вариантах. Останавливаемся перед вертикальной доской с закрепленными в специальных фиксаторах клинками. «Помпейский гладиус». Виктор Савельич извлек меч и протянул мне. «Он короче майнца, обрати внимание. Всего сорок пять сантиметров. Зато получаешь преимущество в весе. Там кило, здесь, ну, граммов семьсот. На, попробуй». В ладонь легла привычная тяжесть. «Нет, не совсем привычная. Арена приучила меня к старому доброму майнцу, а это семьдесят сантиметров». Уверен, рыжая будет себя чувствовать не в своей тарелке с такой штуковиной в руках. Беру второй меч. Взвешиваю, проверяю балансировку. Отступаю на два шага назад. Делаю пробные взмахи. Левой рукой, правой. Непривычное ощущение. Старая память накладывается на рефлексы молодого неопытного тела. Тяжесть одновременно привычная и... Кисть будет уставать. Это очевидно. Так что поединок затягивать нельзя. Возвращаю помпейский вариант обратно на плашку. Хранитель смотрит на меня, как на самоубийцу. Регина держится в сторонке и даже не пытается вникать в происходящее. «Уверен — Уверен? — спрашивает ветеран. — Конечно, в вашу мать. Танта достигает сорока пяти сантиметров в длину вместе с рукоятью, так что Котова и разницы особой не заметит. А вот с классическим гладиусом придется попотеть. рыжий шлюшке всегда будет не хватать одного локтя, так уж глазомер устроен. Осматриваю гладиус повторно. Клинок не прямой, у него явно выделяются устья, шейка и ударная часть. Утолщения достигают 6 сантиметров в ширину. В шейке вся эта история сужается до 4 сантиметров. Беру. А что с защитой? щит уверенно заявил я. «И Маника!» Хранитель посмотрел на меня с уважением. «Скажу больше. Так смотрят на диковинного зверька, который по всем канонам должен умереть, но вместо этого захватил ареал обитания и успешно размножается». «Идем». «Мы направились к ростовым скутумам, но я сразу решил, что это никуда не годится». «Ростовой щит хорош для римской пехоты, но мне строить черепаху не нужно. Так что я выбрал деревянный кругляш с кожаными ручками и металлическим ободом. Манику взял кожаную с нашитыми медными пластинами. От шлема отказался. Все проверил и отдал хранителю». «Это на оба поединка?» — уточнил ветеран. «Да». «Рисковый ты парень!» — пожимаю плечами. «Шагом марш на урок!» Хранитель сгробастал мое снаряжение и потопал к неприметной двери. «Я сообщу в приемную о сделанном выборе». В арсенале я провел больше времени, чем рассчитывал, и мы с Региной предсказуемо опоздали на урок. Занятие по рукопашному бою проходило на свежем воздухе во дворе гимназии. Рядом располагалась летняя раздевалка с отдельным входом для мальчиков и девочек. Я быстро натянул ифу и макосины, напоминающие парусиновые туфли для занятий кунг-фу. Выбежал из раздевалки чуть ли не синхронно с Региной. «Куда идти?» «Я покажу», — бросила на бегу девчонка. Мощеная камнем дорожка, петляющая меж кустов, вывела нас к площадке для тренировок. «Знаете, в школе из моей предыдущей инкарнации во дворе играли в футбол и баскетбол». Ну, еще там были всякие рукоходы и турники, и беговая дорожка. Зимой она превращалась в лыжню. Здесь же все смахивает на гребаный шаолинь или тренировочный лагерь ассасинов. Регина остановилась на краю площадки. Я чуть не врезался в спину своего секунданта. «Ты чего?» «Не шуми!» – процедила ботаничка. «Обширное пространство, сложенное из каменных плит». Стыки очень аккуратные, почти незаметные, даже трава не пробивается, а это для южных широт показатель. Весь наш класс, построившись в ряды, стоял по стойке смирно. Я не сразу понял, где учитель, настолько этот мужик не бросался в глаза. А когда понял, невольно улыбнулся. Низкий рост, оттопыренные уши, неопределенный возраст и бесформенный ифу, скрадывающий очертания фигуры. То ли ребенок, то ли персонаж мультфильма, неоднократно пересмотренного мной в детстве. Надежда встать в строй развеялась, подобно утреннему туману. Учитель развернулся лицом в нашу сторону. При ближайшем рассмотрении было ему под пятьдесят. Сходство с чебурашкой исчезло, когда я увидел кленовидную бородку и типично азиатское лицо. Не китаец и не монгол, даже не кореец. Фиг его знает, как народы перемешивались на планете, где все границы сдвинуты, а мировыми войнами и не пахло. Опоздавшие. Тихо произнес учитель. Голос показался мне тусклым и безжизненным. Это моя вина, пытаясь вступиться за Регину. Я позвал Сенцову в качестве секунданта. Учитель взмахнул рукой, отсекая оправдание. Все приступают к занятию в штатном режиме. «Вы двое, три круга по большой беговой дорожке, полторы минуты планки, пятьдесят приседаний и в спарринг выполнять». Гимназисты вместе с наставником принялись отрабатывать ударные связки, а мы с Региной уныло поплелись к школьной ограде. Я решил, что это не худший вариант. Вот только большая беговая дорожка была проложена по всему периметру нашего учебного заведения». Почти по всему. За корпуса здания серая лента не заходила. «Как его зовут?» — спросил я, отбежав на достаточное расстояние. «Мерген Оолл», — ответила девушка. «Он тувинец. Называть нужно не иначе, как мастер Мерген». «Запомню. И еще одну вещь запомни. Больше всего на свете мастеру Мергену не нравятся опоздавшие. Он считает своим долгом... Сделать так, чтобы никто никогда не опаздывал. Если он за нас взялся, будет жесть». Дальше мы побежали молча, экономили силы. У меня была хоть какая-то подготовка, но Регина к подобным дистанциям явно не привыкла. Уже на втором кругу моя новоиспеченная подруга чуть ли не выплевывала легкие. Пришлось замедлиться и перейти на неспешный темп. Когда дыхание у девочки нормализовалось, я понял, что все это детские забавы, как и мои самостоятельные тренировки. Мастер Мэрген не собирался щадить никого. Обливаясь потом и хватая ртами воздух, мы финишировали у знакомой площадки. Наши одноклассники уже работали в парах, отрабатывали прямые удары кулаками и жесткие блоки. Учитель указал на плиты, мы встали в планку. Тело колотилось, мышцы были деревянными, дыхание еще не успокоилось, и тут пошла нагрузка на пресс. А еще на руки, спину, широчайшее, через полминуты болело все. На серый камень срывались капли пота. Учитель придавил мне задницу ногой, после чего пнул Регину в живот, чтобы не прогибалась. Когда мучение растянулось в вечность, прозвучала команда «Достаточно». Приседания окончательно забили мышцы. Ноги сделались ватными, я их почти не чувствовал. спаринг Марген Оол отвел нас в сторонку. Со мной. По очереди. Регина первой попала под раздачу. «Нападай», — сказал мастер. Девочка робко ударила прямым в голову, не особо заморачиваясь стойками и защитой. Учитель перехватил руку моей одноклассницы, Сделал шаг вперед и обозначил два несильных тычка в корпус. Почти не дотрагиваясь до противника, но даже этого хватило. Регина вскрикнула. «Выше руки!» — приказал чебуратор. «Отводи плавно». Очередной обмен ударами. Регине досталась по выставленной вперед ноге. А жесткие блоки наставника одаренная просто отбивала кулаки и предплечья. «Медленно!» — давил сенсей. «Еще раз». Регина атаковала, но совсем вяло. Она едва двигалась после намотанных вокруг школы кругов планки и приседаний. Учитель плавно перетекал из одного положения в другое, не напрягался и был спокоен, как удав. Сражался он даже не в четверть силы. Хорошо, если вообще считал это боем. «Слабо». «Поворот головы в мою сторону». «Иванов». «Что ж, победить этого монстра мне не удастся. Не сейчас, во всяком случае. Да и светиться невесть откуда взятыми навыками не следует. Продержусь сколько смогу». Оказалось, мои способности в этом теле ничтожны. Рука Мергена выстрелила, я с трудом успел отклониться и тут же получил ногой с разворота в корпус. Успел заблокировать локтем, но сила удара оказалась столь велика, что я потерял равновесие» а руку пронзила болью. грёбаный садист. Не похоже, чтобы меня щадили, в отличие от Регины. Легкие перемещения. Перетекаю вправо, ныряю в нижнюю стойку, пропуская над собой ногу мастера. На секунду мне показалось, что учитель открылся. Пробиваю жесткой ладонью в живот, почти успеваю достать. Номер г отступает, разрывая дистанцию. Шаг под шаг... Попробую ногой вражеское колено. Пустота. Учитель оказывается рядом, наносит серию ударов. Кулак справа, рука медь через выставленный блок, коленом в бедро. Уклоняюсь от кулака, блокирую ребро ладони у самой шеи, но тут мне прилетает в голень. Неприятно. Пошатнувшись, отступаю. Нога болит. Хмыкнув, учитель сокращает дистанцию. Выстреливает Йоко Гери. Ребро стопы едва не достигает моего КДК. Успеваю отклониться, с трудом восстанавливаю равновесие. Учитель рядом. Двойка в корпус, мне худо. Блокирую локоть, контратакую в солнечное сплетение. Удается пробить. Вот только грёбаному терминатору хоть бы хны сказывается низкая мощь моих ударов. Лоу-кик не срабатывает. Шаг под шаг пытаюсь пробить в блок, но левая ладонь попадает в захват». Учитель заводит мне вторую руку за локоть, усиливает рычаг и слегка доворачивает. Лечу на каменные плиты, группируюсь, перекатываюсь, вскакиваю и получаю ногой в грудину. Перед глазами темнеет, дыхание перехватывает. Бой, судя по всему, окончен. Мастер отступает на пару шагов и наблюдает за моими действиями. А все действия сводятся к тому, чтобы не вырубиться в моменте до меня не сразу доходит что на площадке царит гробовая тишина никто не молотит друг друга одноклассники не отрываясь наблюдали за поединком достаточно сказал учитель иванов ты что достиг просветления не помню ухмыльнулся я амнезия мастер не стал спорить повернувшись к классу гаркнул с очкуем марш на медведицу все Я не сразу дорубил, что такое медведица. А когда понял, на душе потеплело. Старые добрые столбы Мэйхуа, целый мать его столбов Мэйхуа, вкопанных в землю за периметром площадки. Эти штуки, насколько я понял, были отлиты из железобетона, ростом с меня, ну, точнее, мне по самой подбородок. — А почему медведица? — спросил я у Ираклия. «Врыты в форме созвездия Большой Медведицы», — охотно пояснил приятель. Гимназисты начали по очереди взбираться на столбы, делать круг, осторожно переставляя ноги, замирать в низких стойках и наносить быстрые удары кулаками. Отстрелявшиеся спрыгивали на землю. Чтобы подняться наверх, я сделал выход на руки, забросил ноги на противоположные столбы и выпрямился, прогнувшись к спине и тут подвезли горсть свежих приключений. «Кротов», — скомандовал наставник, — «сбрось Иванова». Я замер. Крысеныш, сопровождавший Барского, вырос прямо передо мной, широко расставив ноги. На лице ничтожества заиграла злорадная усмешка. «Боги, как меня тошнит от этих малолеток!» Каждая мышца ныла, сухожилия вибрировали от напряжения, а тут снова «Здравствуйте!» — Иди сюда, родной, — бросил Кротов. — Потанцуем. — Разрешаю любые удары и подсечки, — заявил мастер. — Вперед!